Глава восемнадцатая. Поймав такси, Чарльз отправился в Олд Эббит Гриль. Полиция его продержали так долго, что теперь он здорово опаздывал на намеченный ужин с родителями, не говоря уже о том, что от новой информации просто голова шла кругом. Бедная славная Елена. Человек она ученый и теоретически подкованный, но иногда ей недостает обычно г о з д р а в о г о смысла, который подсказал бы ей держаться подальше от психопата, когда ведешь какой-то секретный разговор. А то, что удалось услышать, было очень важно. Оказывается, тело принадлежало уже второму студенту, участвующему в программе, который был убит в промежутке менее двух недель после первого случая. Чарльз даже толком не знал, что и думать. Олдебиот располагался в самом центре, в непосредственной близости от всяких привлекающих туристов достопримечательностей, и частенько этими самыми туристами и был набит, поскольку это еще и чуть ли не самый старый Вашингтонский ресторан. к а к и всегда внутри стояла полутьма, еще более подчеркнутая темным полированным деревом. Это было одно из тех мест, к о т о р ы м его отец ни с того ни с сего вдруг проникся симпатией. Тут хорошо готовили коктейли, наверное, этим все и объяснялось. Протолкавшись мимо туристов, Чарльз заметил стоящую к нему спиной Кристен. На ней была розовая шелковая блузка, заправленная в у з е н ь к у ю юбку карандаш. е ё соломенного цвета волосы волнами спадали за воротничок. Он подошел к ней сзади. легонько ущипнул за попку. Ристон вздрогнула, но тут же рассмеялась, поняв, что это он. Его старший брат Эрик здесь тоже ожидался, от чего она была сильно настороже. На последнем Рождественском приеме Портмантов подвыпивший Эрик откровенно к ней приставал. Что ты так долго? – спросила она. Стал свидетелем ДТП. Какой-то г а с бил человека и уехал. Полиции пришлось допросить меня, и это заняло целую вечность. Ложь д д а л а с ь просто, и на самом-то деле просто не оставалось иного выбора. Меньше всего ему сейчас требовалась какая-то драма за семейным ужином, особенно когда единственное, чего сейчас хотелось, это хорошенько все обдумать. Убиты уже два участвующих в программе студента. Какова вероятность того, что это просто случайность? Лучше не говорить ничего Кристен, пока он не узнает всю историю целиком, чтобы лишний раз ее не волновать. Она и так уже слишком много переживает на его счет. Господи, пострадавший в порядке? Нет, ответил Чарльз. далеко не в порядке. Кристен наверняка пришла к выводу, что его заботит гнев отца за его опоздание, чем, по крайней мере, объяснялись и з а б о ч ч н н о нахмуренные брови Чарльза. Она была единственным человеком, который понимал, какой запутанный узел представляет собой его семейство. Конечно, время от времени он затрагивал эту тему в беседах с доктором Уименом, но слушать это одно, а видеть совсем другое. Официант, который сразу узнал Чарльза. Провел его к столу в глубине ресторана, за которым уже расположилась его родня. Сидящий во главе стола Люк Портман с хрустом взламывал к л е ш н ю лобстера. Судя по обрывкам фраз, его явно раздражала какая-то политическая грязня в Конгрессе. Седовласый Люк передал свою красоту своему сыну, но только не глаза или рот, придававшие его лицу какое-то жестокое выражение. Эрик, старший брат, сидел справа от отца. Оба уже здорово набрались. Сестра Чарльза Джулия, которая тоже на тот момент оказалась в городе, вскочила из-за стола, чтобы обнять брата и его подружку. Роста она была не маленького и несла свое тело с беззастенчивой грацией амазонки. Его мать Лин, миниатюрная женщина с тихим вкрадчивым голосом, последовала ее примеру. Разговор о политике продолжился. Люк словно не обратил внимания ни на Чарльза, ни на его опоздание. Чарльз мудро промолчал и положил развернутую салфетку себе на колени, напустив на лицо пресное и вежливое выражение, ничем не отличающееся от матушкиного. Два человека из программы убиты. Люк взмахом руки подозвал какого-то человека, одетого во все черное, и заказал Манхэттен, как будто уже и не был пьян на все пять нью-йоркских районов. Примечание. Помимо м а н х э т т е н а в честь нью-йоркских районов названы еще четыре коктейля: Бронкс, Бруклин, к в и н с и Стейтен-Айленд. Конец примечания. Этот человек явно уборщик посуды, а не официант, сказал, что передаст коллеге. Если два человека уже убиты, не значит ли это, что Чарльз тоже в опасности? Он узнал того парня в кабинете МРТ. Елена сказала, что его зовут Келлен. н е друг и даже не знакомый, но на каких-то тусовках вроде пересекались. Погрузившись в собственные мысли и перестав следить за обстановкой за столом, Чарльз сразу очнулся, когда понял, что главная тема разговора переключилась на него. Опаздывать плохо, проявлять невнимательность еще хуже. Отец Чарльза с треском вскрыл еще одну клешню, качая головой. И какого хрена т ы р в е ш ь с я в президенты какого-то задрипанного университета, когда мог запросто поступить в д ж о р д ж т а у н п о л у ч и в от официантки полный стакан, он сразу отпил, а потом ткнул им в Кристен. Нет, о представляешь? Я готов выложить чертову ему денег, чтобы пристроить своего придурочного сынка в д ж о р д ж т а у н по своим стопам, а он, видите ли, решил пойти своей дорогой. Ну тогда бы он не встретил Кристен, заметила мать Чарльза, которая во всем пыталась найти положительную сторону. В д ж о р д ж т а у н е полно всяких Кристен, заметил Эрик, даже не глядя в ее сторону. Вообще-то не так уж важно, в каком колледже учиться, вступила в беседу Джулия. Это важно из-за связей, которые ты приобретаешь, рявкнул отец. п р е с т и ж вот что важно, наша фамилия, вот что важно. Думаешь, что сможешь чего-то добиться в этом мире без нашей фамилии? Ну и где ты в итоге окажешься? По-моему, как-нибудь справлюсь, ответил Чарльз. Он едва осознал, что произошло дальше. Успел лишь поднять взгляд от своего свекольного салата, поскольку уловил какое-то движение, и тут же прямо в лоб ему со звоном врезалось что-то увесистое и мокрое, а в глазах жутко защипало. Все как один ахнули, и не только за их столом. В ноздри ударил тошнотворно сладкий запах бурбона и вермута, капающих на рубашку. Глаза р е з а л о контактные линзы прилипли к глазам, словно пленки из кислоты. Ничего не вижу, пробормотал Чарльз. Пошли, настойчиво прошептала к р и с т и н хватая его за руку, поднимая со стула и увлекая на другой конец зала. Чарльз прижимал руки к глазам, постоянно моргая. Он в порядке? спросил какой-то совершенно незнакомый человек из за соседнего столика. Чарльз слышал гомон приглушенных голосов. к р и с т и н отвела его, судя по всему, в туалет и открыла кран. Он слепо потянулся к воде, пытаясь снять контактные линзы. Погоди, у меня есть капли для глаз. Чарльз присел на край раковины. Кристен запрокинула ему голову, закапала капли и несколько раз провела ему рукой по глазам, доставая линзы. Капли облегчили сжжение, но л и ш н е намного. Дверь туалета открылась. Чарльз напрягся, но это была всего лишь их официантка, которая явно сгорала от с т ы д а и тот уборщик посуды, у которого его отец грубо потребовал коктейль. Тот держал полотенце, наполненное льдом, которое протянул им. Официантка сочувственно покачала головой. к р и с т е н прижала холодный мокрый комок к лбу Чарльза. А не надо, официантка не договорила. Если у вас сотрясение, то нельзя ложиться спать, обеспокоенно произнесла она. Я где-то читала. е ё помощник согласно кивнул. к р и с т е н коснулась руки Чарльза. Давай просто уйдем, прошептала она. Можем выйти с черного хода. Господи, как он любит эту женщину. Чарльз затлепился от раковины, вытащил свой бумажник и вручил три хрустящие сотенные официантке, которая явно смутилась. Домой в такси ехали в молчании. Едва они вошли в дом Кристен, как она насыпала в полиэтиленовый пакет льда из морозилки и сразу передала Чарльзу. Усевшись за свой компьютер, стала искать симптомы сотрясения мозга. Обязательно скажи, если еще сильнее разболится голова. Или будет тошнить, или почувствуешь, что теряешь сознание. Да нет у меня никакого сотрясения, буркнул он. Не хочешь съездить в травму? Нет. Давай еще капли поищу. Иди сюда, негромко произнес он. к Ристен забралась ногами на диван и обняла его. Молча расплакалась, но Чарльз сразу это заметил. Эй, перестань, я в порядке, ничего страшного. Наверняка просто денек другой похожу с шишкой. Ненавижу его. Схлипнула она ему в грудь. в с ё нормально, сказал Чарльз, балансируя положенным на голову пакетом с о л ь д о м чтобы обнять ее обеими руками. Они немного полежали неподвижно. Чарльз гладил ее по волосам. Думаешь, они позвонят? – спросила она. Если позвонят, пусть уходят на автоответчик. Я тебя совсем извозил, ты вся липкая. Дай-ка п р и м у душ. Она вернулась к своим медицинским интернет-поискам, а он отправился в ванную и сбросил одежду. Душевая была выложена глянцевой плиткой с серо-голубыми прожилками, из которой на разных уровнях торчали сразу несколько распылителей. А еще тут и м е л а с ь турецкая паровая баня, если вам действительно охота зря тратить воду. Так он и поступил. Смыл весь бурбон, а потом опять потрогал рану на лбу. Щиплется. Что-то не давало ему покоя. Зачем он дал деньги официантке и ее подручному? Он сделал это даже не задумываясь. Но «Ну, это были просто чаевые. Быстро ответила какая-то часть его о т в е т с т в е н н а я за рациональное мышление и логику. Да, чаевые за то, что проследили за его состоянием, хотя и не только чаевые. Пожалуй, эти деньги были некой компенсацией. За что? Ну, наверное, потому что ему было обидно, стыдно, и он мало что в тот момент соображал. Его отец швырнул стакан ему в лицо, унизив его мужское достоинство, и чтобы это компенсировать, пришлось засветить кучу бабла перед людьми, живущими за счет ч а е в ы х В этом дело. Или может потому, что тем пришлось иметь дело с его п а п а н е е и братом весь остаток вечера? Что это было? Это частичка настоящего чувства в нем. Чувство вины? Не исключено. А может и нет. Чарльз заморгал, вдруг осознав, что на выложенной плиткой стене появляются пустые пятна и какие-то за зубренные линии. Быстро выключил воду, завернулся в полотенце и, не обращая внимания на капающую с него на пол воду, вышел в коридор. Кристену меня начинается. Кристен мгновенно вскочила со стула. Экседрин они держали в обеих своих квартирах, а у Чарльза всегда имелись еще две капсулы в кармашке жилета на случай прихвата. Примечание. Экседрин. Достаточно простой безрецептурный препарат, смесь аспирина, парацетамола и к о ф е и н а применяемый при мигрени, нечто вроде нашего ц и т р а м о н а Конец примечания. У жестокого приступа мигрени всегда были какие-то предвестники: либо всевозможные расстройства зрения, либо чудились какие-то запахи, на самом деле несуществующие. В медицине это явление называется аура. Как только такое начиналось, оставалось лишь небольшое временное окошко, чтобы избежать изнуряющей боли. Кристен протолкнула ему в губы две белые п и л ю л и и сунула в руку стакан колы. Фин помогает лекарству подействовать быстрее. Просто ложись. Сейчас в к л ю ч и т е л е в и з о р сказала она. Чарльз молча кивнул. Полу прикрыв глаза, он смотрел, как Кристен берет пульт. Свой лаптоп она оставила открытым на кофейном столике. На верхней рамке экрана светился маленький зеленый огонек веб-камеры. Почему-то это вызвало у него смутное беспокойство. Камера была сломана уже несколько недель, так что Кристен не могла пользоваться FaceTimeом, но думать становилось все сложней. Мигрень накрывала голову, словно плотный ковер, который гасил любые рациональные мысли. Примечание. FaceTime — услуга видеозвонков от фирмы Apple. Конец примечания.